Вместо эпилога. Может ли так все завершиться? Безусловно. А вот заканчивается ли этим наша история вопрос. Автор уже упоминал неоднократно, что произведение не о том, как жили долго и счастливо, а действительность далеко не сказка: Вам хочется песен? Их есть у меня. Вспомните, как бесконечная свобода подарила оператору Алексею последний привет! Совсем недавно. Итак, мир рухнул. Тело в полубессознательном состоянии бултыхалось в темной пучине, пытаясь догрести, да просто хаотично барахталось. Накаченные жидкостью, изможденные легкие свистели и кряхтели из последних сил, помогая своему хозяину побыстрее убраться прочь от границ владений водяной ямы. Дотянув до суши, мужчина на карачках выполз на берег и ткнулся лицом в пожухлую сентябрьскую траву. Измученный организм трясло мелкой дрожью, а спазматический кашель раздирал внутренности, очищая их от остатков живительной влаги. Темень какая, не видно ничего, где я? Согбенные с обстоятельствами голый человек, озираясь по сторонам, безуспешно старался собрать мысли в кучу, но те, словно перепуганные крысы, разбегались по углам не давая ясно осознать происходящее. Где-то на другом конце вселенной, в ином мире или совершенно другой реальности, едва различимо мерцали красноватые отцветы, не то костра, не то путеводной далекой звезды. Потерянное существо, собравшись с духом, попыталось издать вопль в сторону спасительного маяка, Но вместо крика о помощи изо рта начали вырываться какие-то хрипящие, сипящие, безобразные звуки. В следующий момент приступ жуткого кашля резко ликвидировал желание призывать подмогу. А непреодолимое препятствие в виде враждебной черной стихии, которая недавно с такой неохотой рассталась со своей жертвой, полностью стирала надежду на скорый успех. Прошло непонятно. Надо что-то делать. Поднявшись на ноги, чудом спасшийся пловец потихоньку начал движение вдоль берега озерного края, перемещаясь где на ощупь, а где с небольшими ускорениями. Наконец, через пару километров, или опять же непонятно, в отдалении стали появляться первые признаки цивилизации. Закоченевшему от неласковой погоды скитальцу удалось уловить неясные шумы, исходящие от близлежащей дороги. По-видимому, кто-то вежливый надавил на клаксон, распугивая глупых зайчишек, которые частенько выбегают под искусственное освещение. Путь до намеченной цели оказался неблизким, да и многочисленные деревья, будто ретивые стражники, довольно жестко вносили корректировки в какой-то мере интуитивно запланированный маршрут. Ветвистый непролазный капкан окончательно и бесповоротно добивал незваного гостя. Ну... Внезапно промелькнувшие еле заметные отцветы поставили жирную точку в беспрестанных блужданиях по природному лабиринту. Доковыляв до обочины неизвестной трассы, путешественник присел на сырой грунт и принялся растирать исколотые, местами ободранные, дружелюбным в кавычках лесом стопы. «Так неясно, как я здесь оказался и что вообще происходит». В голове периодически всплывали какие-то мутные образы и обрывки воспоминаний. Но эти призрачные сегменты вносили больше сумбур, чем помогали определить текущее положение дел. Ладно, неч нечего высиживать, цыплят все равно не дождусь. Будем двигаться. Разогрев организм единственным доступным способом, то есть растиранием и различными динамическими упражнениями, Странник отправился навстречу очередной неопределенности. Но соднившие конечности безжалостно уничтожили весь внутренний стимул к передвижению, который в итоге стал напоминать героический поход отступающих французов во времена Отечественной войны 1812 года. Так и окачивается недолго. Редкие попутные машины никак не реагировали на попытки странного пешехода голосовать. Это и понятно, кому охота влипнуть в ситуацию и поиметь проблемы с приключениями в ночное время. Осознав бесплодность автостопных перспектив, колченого из Самнамбула решила сменить тактику. Подходящий вариант созрел быстро. Отыскав в родном уже для себя лесу увесистое сучковатая полено, вредитель вытащил его на дорогу и стал терпеливо ожидать пока его щедрый подарок принесет ожидаемые плоды послышался виск тормозов ой ой ой что там началось что там пронеслось под мирным небом не подумайте только что нецензурные речи полились из привычного для подобных оборотов мужского естества миловидная девушка с вполне себе интеллигентным выражением на лице, выдавала такую информацию, что успешно посостязалась бы в мастерстве просторичного языкознания с завзятым бывалым каторжанином. Остренький язычок, наконец, перестал изрыгать изощренные организмы, и обнаженный проходимец, прикрытый лесной убогой ветошью, вышел на тракт и встал под свет фар. «Извините, пожалуйста, мне нужна помощь!» откуда такой нарисовался не подходи девушка залезла в машину порылась в бардачке и вернулась на место действия уже вооруженная газовым баллончиком я не опасен подходить не буду меня избили и ограбили на пропалую выдал незнакомец тем временем еще одна машина прибывшая на наши театральные подмостки окончательно ликвидировала напряжение в непростой ситуации